«Ни в коем случае не подходящий, Да-да, поэтому-то мой муж так сожалеет, что вынужден пригласить вас туда. Лицо, приславшее моего мужа, очень озабочено тем, чтобы никто в Париже не знал о его приезде, и мой муж намеренно выбрал эту гостиницу, в которой он часто останавливался во время войны, когда работал тайным агентом. Но если вам все-таки неприятно показаться в этой местности, он готов приехать сюда в санитарной карете. О, этого я не могу допустить». Я, само собой, разумеется, поеду с вами. Он позвонил. «Проводите эту даму к ее машине, — приказал он вошедшему слуге, — и тотчас же принесите мне пальто и шляпу». Подходя к двери, Джанет прошла совсем близко от меня. Она была снова такой, как встать. Спокойная, уравновешенная, рассудительная. Ничто не выдавало ее радости по поводу успеха. Она играла роль озабоченной супруги, предпринявшей важный шаг ради своего мужа. Когда она ушла, я вышел из засады. «Что же?» — сказал Лютард, вопросительно поглядев на меня. «Все в точности совпадает с моими предположениями». Лютард, бывший по природе чрезвычайно доверчивым человеком, посмотрел на меня с изумлением. Вы хотите сказать, что эта женщина обманывала меня? Это жена известного английского преступника. Все, что она вам рассказала, кажется вполне вероятным, и все же эта история совершенно невозможна. Где письмо, которое она принесла? Министр стал искать на столе среди твоих бумаг Я видел, как он улыбался. Ваши поиски совершенно напрасны. Я видел, как она сунула его к себе в карман. Что же теперь остается делать? Спросил он. Пусть она обождет пару минут. Потом пожалуйтесь с ней по указанному адресу, но только туда. Я позвоню Эннисону и буду там прежде вас. Если мы притворимся, что верим ей, нам удастся раскрыть этот заговор. Я даю вам слово, что вы не подвергнетесь никакой опасности. О, я не боюсь, ответил Лютард, нахмурившись. Я имел в виду только ваше доброе имя, ответил я. Обождав несколько минут, Лютард пошел к автомобилю и уехал вместе с Джанет. Непосредственно после этого за мной заехал на своем авто Эннисон, которому я позвонил. У меня был еще один короткий телефонный разговор, после чего мы помчались к отелю далеко опередив Флютарда и его спутницу. Когда мы вошли, хозяйка отеля окинула нас из-за своего огороженного стеклянной стеной бюро подозрительным взглядом. Я занял ее разговором о комнатах, которые я хотел снять, и она не заметила, как четверо людей проследовали за нами и исчезли в коридоре по разным направлениям. Вскоре после этого я услышал, как приехала машина Джанет. Я извинился перед хозяйкой, и мы с Эннисоном отправились в столовую. Джанет же и Лютард, который снял шляпу, надержал ее перед собой, заслоняя лицо, направились к лифту. Хозяйка отеля протянула ей ключ, который Джанет взяла, коротко кивнув ей. Я вернулся в бюро и стал заинтересованно расспрашивать хозяйку о вновь прибывших. «Не лютарт ли это был?» — прошептал я. «Это действительно он». А сопровождавшая его женщина, жена который сегодня уехал в Лондон. «Любовная история», — спросил я, задыхаясь от удивления и любопытства. Женщина пожала плечами, но взгляд ее был достаточно красноречив. «Что поделаешь?» «Я надеюсь, что ее муж не вернется так скоро. Он очень вспыльчивый человек. Это было бы трагично». В отель ворвался какой-то господин, которого я узнал не сразу. Я отошел на несколько шагов в сторону...